Пятьдесят пять. Когда Карен входит, Сигрид сидит за кухонным столом. Перед ней на столе кот дошибает остатки из тарелки, где, судя по всему, был йогурт с мюсли. Интересно, в каком шкафу она их отыскала? думает Карен. Я уже сколько лет не ем мюсли. В голове точно смелькают картины прерванного завтрака Сюзанны Смейд. Она поспешно отгоняет неприятное ощущение. Ну-ну, ты уже на ногах. Как самочувствие? Сигрид смотрит на нее и вроде бы улыбается. Карен даже вздрагивает от такого преображения, ведь она впервые видит Сигрид не фырчащей, как кошка, и не ослабевающей от температуры. Девушка все еще бледна и в глазах болезненный блеск, но льхорадочные пятна на щеках пропали, а волосы собраны в конский хвост. «Спасибо, лучше. Ничего, что я...» Она кивает на тарелку. «Ты имеешь в виду йогурт или Руфуса? Спокойно» с улыбкой добавляет Карен. «Он делает, что хочет, даже когда я дома». Она ставит сумку с продуктами на мойку и краешком глаза видит, как Сигрет бережно опускает Руфуса на пол. «Я прихватила из города кое-какую индийскую еду. Конечно, все остыло, но можно разогреть в микроволновке. Ты сыта или не прочь закусить по-настоящему?» Карен берет с сушилки тарелку, осторожно вынимает из сумки алюминиевые контейнеры. «Вряд ли я осилю, но все равно спасибо», — отвечает Сигрид. Некоторое время она сидит молча, наблюдает, как Карен выкладывает на тарелку порцию каримасала и ставит в микроволновку. «Вообще-то мне, наверное, пора домой», — говорит она, вставая. «Или, по крайней мере, вернуться в мамашин дом». Карен замирает, положив руку на завод таймера. «Почему? Ты, безусловно, останешься здесь, пока не поправишься. Кстати, ты мерила температуру». Полчаса назад, тридцать восемь и шесть. Послушай меня, Сигрид, не знаю, что ты подхватила, но совершенно ясно. Это какая-то острая респираторная зараза, сама видишь, добавляет она и умолкает, меж тем, как Сигрид сгибается пополам в очередном приступе хриплого кашля. Словом, никуда я тебя не отпущу, пока ты совсем не выздоровеешь. Как с работой, ты им позвонила? Утром послала СМСку. А твоему парню Сэму? «Бывшему парню», — поправляет Сигрид. «Стало быть, вы по-прежнему в ссоре. Ладно, тогда не пойму, отчего тебе так не терпится уехать отсюда». Микроволновка звякает, Карен вынимает тарелку. «Точно не будешь?» — она кивает на тарелку. «Точно». Карен открывает дверцу кладовки и достает бутылку. «Вина я тебе не дам, хотя сама думаю выпить бокальчик. Мне уже восемнадцать». «Отлично, тогда получишь бокал, когда выздоровеешь». «Ну как, остаешься?» На сей раз на бледном лице Сигрид, вне всякого сомнения, проступает улыбка. Через час она уснула на диване, укрывшись пледом. Не захотела подняться наверх и лечь в постель. Видимо, предпочла остаться в обществе Карен, которая после ужина устроилась в кресле с кроссвордом. Сейчас слышно только поскрипывание дивана, да временами Сигрид кашляет во сне. Карен опускает журнал на колени, смотрит на девушку. «Ровесники», — думает она. «Родились в один год, хотя он на несколько месяцев моложе. Ему бы в декабре тоже исполнилось восемнадцать. Ходил бы по клубам, добыл бы себе фальшивое удостоверение, чтобы покупать пиво в пабе. Наверное, тоже бы односложно отвечал на ее вопросы и пытался спрятать улыбку, которой не хотел поделиться. Ее сын, Матис». Может, он бы и Сигрид познакомился во время отпуска, приехав с нею и Джоном в Догерланд. Они бы могли столкнуться где-нибудь в Дункере летним вечером. Может, он бы зашел в тот самый бар, где она работала, послушал, как она играет. Довольно, кончай. Она снова устремляет взгляд на кроссворд. Но мысли не остановишь. Может, они с Джоном в самом деле перебрались бы сюда, став старше, ведь иной раз говорили об этом. Хотя ей не верится. Она любила Лондон, ей нравилось жить там, и тоска по острову накатывала лишь временами ненадолго. И тогда всем своим существом чувствовала, что чего-то недостает. Моря, Оно было так далеко. «Но ведь у нас превосходный вид на всю Темзу», — сказал Джон. Сказал один единственный раз. «Давай съездим на побережье», — сказал он в другой раз, когда ее опять грызла тоска. «Соберем вещички и махнем на выходные к сестре в Маргит. Там море сколько угодно». Маргит, брось ты, Джон». Она не умела объяснить, но эти приступы всегда проходили. И ей вправду нравился Лондон. Она полюбила его еще когда делила квартиру в клапами со Скоттом, Элиной и Ульрихом. Хотя мы пришлось тогда в зимние холода конопатить окна ее и Элиниными колготками». Любила пабы, универмаги и парки. Любила университет Метрополитен, где изучала ужасные вещи, какие люди иногда вытворяют друг с другом. Любила сидеть в суде и слушать. Любила Джона, а потом и Матисса. Да, она действительно любила город, подаривший ей мужа и сына. Город, подаривший ей жизнь. И однако, ни секунды не сомневаясь, бросила все декабрьским днем почти 11 лет назад. Карен встает, откладывает кроссворд. «Поэтому мне хочется, чтобы она осталась», — думает она, глядя на Сигрид спящую на диване. «Потому что ее линия жизни продолжается, а линия Матиса оборвалась? Потому что она заставляет меня вообразить его будущее, помогает мне вспомнить».